«Ну чего?» — набросился я, не слишком вежливо узнав его голос. «Но это не помогло. Где тебя до сих пор носило?» «Кретин! У него еще были претензии. Я звоню каждые полчаса, наверное, уже десятый раз». «Странный вопрос. Я был там, куда ты меня послал. До сих пор?» «До сих пор, до сих пор», — передразнил я его. И «Если б ты знал, в какую историю ты меня впутал, разговаривал бы со мной, стоя на коленях». И что, ты нашел ее?» «Что я нашел, это не по телефону». «Сейчас я должен выспаться, приходи утром, поговорим». «О каком сне ты говоришь?» — решительно заявил Кароль. «Приготовь кофе, я буду у тебя через четверть часа». Я уже понял, что о ней думать нечего, и только заметил предостерегающе. «Если придешь хоть чуть позже, я спущу тебя с лестницы». И положил трубку. Упоминание о кофе смирило меня с мыслью, что я не скоро окажусь под одеялом. Был у меня и другой рецепт для улучшения самочувствия. Включив кофемолку, я вытащил бутылку водки и две рюмки. Вода как раз закипала, когда раздался звонок в дверь. «Ну, рассказывай!» — крикнул Карль с порога, стаскивая пальто и бросая его небрежно на тахту. «Какие новости?» «Новостей предостаточно, только не те, которые меня интересовали». Я расскажу тебе все, но при условии, что ты никому ничего не скажешь. Дай слово. Ты что?» — возмутился он. «По твоему вступлению вижу, что дело идет о сенсации, и я, журналист, должен дать тебе такую клятву?» именно ты. Я знаю, с кем имею дело. Можешь выпить кофе и даже рюмку водки, а потом выкатывайся, вторую ты уже не получишь». «Ого! Неужели это так серьезно?» «И даже очень. Ты все еще боишься вмешательства милиции?» «Теперь еще больше. Тем более не требует меня такого обещания. Я удивляюсь, как ты можешь на этом настаивать. Только без проповедей. Я старался придерживаться принятой линии поведения. Дело оказалось куда сложнее, и теперь я тем паче не хочу быть замешанным в него. Тереза никогда мне этого не простит. Я это слышу не впервой. Он одним глотком выпил водку и отставил рюмку. «Ты хотя бы знаешь фамилию девушки? Знаешь, где ее искать?» Для меня это более важно, чем ты думаешь. Не знаю ни того, ни другого. У меня есть след, и я надеюсь, что ее заполучу. Интересно, чего это тебя так интересует? Неужели мучает угрызение совести?» Он махнул рукой. «Конечно, мне неприятно, что я впутал тебя в историю, но у меня нет намерения посыпать себе голову пеплом. Просто она меня очень заинтересовала, я не могу ее забыть. Да чего же она хороша? Я уже в какой-то степени имел о ней представление, ибо в кармане у меня лежала ее фотография, но я не выдержал и засмеялся. Красивая воровка! Многие вещи делаются для того, чтобы усилить остроту переживаний ради приключений или просто шутки ради. Однако не это главное, важно, что у тебя внутри. Ведь ты ее совсем не знаешь. Ее образ жизни, говоря деликатно, оставляет желать лучшего. Ох ты, святоша, тоже мне судья! «Кароль, ты случайно не втрескался. Черт его знает. Во всяком случае, я надеюсь, что ты сообщишь мне ее фамилию и адрес. Если что это целесообразным. Одно могу тебе сказать. Я ввязался в такое дело, рядом с которым мой вопрос просто пустячок. И поэтому я требую сохранения тайны. Ну хорошо. Обещаю молчать до тех пор, пока нарушение слова будет наименьшим злом. Это не обещание». В этом вопросе только я могу решать. Идем на компромисс, решим это вместе. Я ничего не открою, не договорившись с тобой. В сущности, я сам хотел поделиться с Карлем впечатлениями этой ночи. Надеялся таким способом сбросить себе тяжесть событий, свидетелем которых я стал, и услышать его соображения. Мы выпили еще по одной, и я рассказал ему подробно, что со мной произошло. Он слушал, молча потягивая трубку, и когда я закончил, заговорил. «Я догадываюсь, в чем дело. Ты, очевидно, не читал вечерних газет и не знаешь об ограблении кассы комбината. Воры похитили около трех миллионов злотых. Ты как раз и столкнулся с этим делом. Теперь подумай, можешь ли ты молчать о том, что тебе известно? Милиция и без меня обойдется». «А Тереза для меня слишком много значит. Ты все про свое». «А девушка? Разве похоже, что она сбежала с этими шестьюстами тысячами?»